Глава 29. Первое, что услышал Том в пятницу утром, было радостное известие. Семья судьи Тэтчера вчера вернулась в город. И клады индейц Джо сразу отошли на второй план, и Бекки заняла первое место в его мыслях. Том побежал к ней, и вместе со своими одноклассниками они наигрались до упаду в палочку-выручалочку и в другие игры. День закончился очень удачно и весело. Бекки упросила наконец свою маму устроить завтра долгожданный пикник, и та согласилась. Девочка сияла от радости, да и Том радовался не меньше. Приглашения были разосланы еще до вечера. И все дети в городке, предвкушая удовольствие, принялись в попыхах собираться на пикник. От волнения Том не мог уснуть до поздней ночи. Он очень надеялся услышать мяуканье Гека и завтра на пикнике удивить Бекки и ее гостей, показав им клад. Но ему пришлось разочароваться. Сигнала в эту ночь не было. В конце концов, настало утро, и часам к десяти или одиннадцати веселая шумная компания собралась в доме судьи Тэтчера, чтобы оттуда двинуться в путь. В те времена было не принято, чтобы пожилые люди ездили на пикники и портили детям удовольствие. Считалось, что дети находятся в безопасности под крылышком двух-трех девиц лет восемнадцати и молодых людей немножко постарше. Для такого случая наняли старенький пароходик, и скоро веселая толпа повалила по главной улице, таща корзинки с провизией. Сид захворал, и ему пришлось отказаться от этого удовольствия. Мэри осталась дома ухаживать за ним. На прощание миссис Тэтчер сказала Бекки. Вы вернетесь, должно быть, очень поздно. Быть может, тебе лучше переночевать у кого-нибудь из девочек, что живут поближе к пристани. Можно я останусь ночевать у Сьюзи Гарпер? Очень хорошо. Смотри же, веди себя как следует, будь умницей. Когда они шли по улице, Том сказал Бекки. Знаешь, Бекки, вот что мы с тобой сделаем. Вместо того, чтобы идти к Джо Гарперу, мы поднимемся в гору, «И пойдем к вдове Дуглас. У нее бывает сливочное мороженое почти каждый день. Да еще какими порциями! Она нам обрадуется, вот увидишь. Ой, вот будет весело!» Бекки задумалась на минуту и сказала, «А как же мама? Откуда же она узнает?» Девочка опять подумала и нерешительно сказала, «По-моему, это нехорошо все-таки». «Ну, чего там все-таки? Твоя мама не узнает?» Так что же тут плохого? Лишь бы с тобой ничего не случилось, больше и ничего не надо. По-моему, она тебе и сама позволила бы, только и в голову не пришло. Конечно, позволила бы. Щедрое гостеприимство вдовы Дуглас было соблазнительной приманкой, и уговоры Тома скоро оказали свое действие. Было решено не говорить никому, какие у них планы на этот вечер. Вдруг Тому пришло в голову, что Гек может явиться нынче ночью и подать сигнал. Эта мысль чуть не испортила ему будущее удовольствие. И все же он никак не мог пожертвовать весельем у вдовы Дуглас. Да и для чего жертвовать, рассуждал он? Если сигнала не было вчера ночью, то с какой стати его ждать непременно сегодня? Весело будет наверняка, а насчет клада еще неизвестно. И, как всегда у мальчишек, перевесило то, к чему тянуло сильнее. В этот день он решил больше не думать о сундуке с деньгами. Тремя милями ниже города пароходик замедлил ход у лесистой долины и причалил к берегу. Толпа высыпала на берег и скоро повсюду в лесу и на крутых склонах раздались крики и смех. Перепробовав все игры, выбившиеся из сил и разгоряченные шалуны опять сошлись в лагерь, нагуляв завидный аппетит, и набросились на разные вкусные вещи. После пира они уселись отдыхать и разговаривать в тени раскидистых дубов. Скоро кто-то крикнул. «Кто хочет в пещеру?» Оказалось, что хотят все. Достали свечи, и сейчас же все пустились наперебой карабкаться в гору. Вход в пещеру был довольно высоко на склоне горы и походил на букву «А». Тяжелая дубовая дверь никогда не запиралась. Внутри была небольшая пещера, холодная, как погреб, со стенами из прочного известняка, которые были возведены самой природой и усеяны каплями влаги, словно холодным потом. Стоять здесь в глубоком мраке и глядеть на зеленую долину, освещенную солнцем, было так интересно и таинственно. Но скоро первое впечатление рассеялось, и опять начались шалости. Как только кто-нибудь зажигал свечу, все остальные набрасывались на него гурьбой, и сколько он не защищался от нападающих, свечу скоро вышибали у него из рук или тушили. И тогда снова поднимался веселый крик, смех и возня. Но все на свете когда-нибудь кончается».